Глава пятая. Подвиг Платова. Битва на реке Кололах 3 апреля 1774 года. Витязь Дона, русской рати, оборона, неприятелю Аркан, где наш вихрь атаман? Жуковский. Оригинальная и в высшей степени своеобразная личность донского атамана Матвея Ивановича Платова занимает в сонме сподвижников императора Александра I совершенно особенное положение. Он один из наиболее любимых народных героев, созданных Отечественной войной. Великая эпоха 1812 года, озарившая дон беспримерной в его летописях военной славой, выдвинула этого грозного вождя Казацкой Орды, и имя его облетело из конца в конец всю Европу. С тех пор прошло уже 70 лет. Постепенно угасали боевые предания славной эпохи, одни за другими сходили в могилу доблестные бойцы 1812 года и стрели кости самого атамана. Но и теперь, когда уже едва слышны отголоски прежней его славы, имя и память Платова живут на Дону. В бесчисленных рассказах, в песнях и в народных преданиях. Главная деятельность Платова протекла среди кровавых войн Наполеоновской эпохи, но колыбелью его известности был все-таки Кавказ. Свидетель геройской обороны его в глухих и пустынных еще тогда степях нынешней Ставропольской губернии во время Турецкой войны. Если ехать с дона по Большому Черкасскому тракту, то вправо от него, там где речка калалах в большой егорлык, на вершине весьма пологой и длинной покатости до ныне заметны еще остатки земляного вала, за которым по преданию бились казаки, и Платов с горстью донцов отражал нападение 25-тысячного турецкого корпуса. Бывают в жизни народов события, не вносящие никаких изменений в общественный их строй, И тем не менее долго живущие в памяти позднейших поколений по причине чрезвычайно сильного впечатления, произведенного именно современников. К числу таких именно событий, записанных историей, можно отнести и подвиг Матвея Ивановича Платова. Теперь нет на дону тех стариков, которые помнили бы детство героя Платова. Но по всем дошедшим до нас преданиям, никто с самой ранней юности не отличался такими боевыми, чисто казачьими качествами, как Платов, в котором все предвещало человека замечательного, как бы нарочно созданного для войны и битв, для тех громких подвигов, которые впоследствии изумили собой всех русских людей и целую Европу. Чтобы вполне оценить значение платовского подвига, собственно, в глазах донского казачества, нужно сказать прежде, в каком положении находилась тогда наша Донская окраина. С тех пор, как Россия отторгла Крым из-под власти турок и образовала из него независимую область под управлением Сагиб герея борьба казачества с соседним ему магометанским миром перенесена была на берега Кубани. где сосредоточились все враждебные ему элементы. Глубоко раздраженная потерей Крыма, Турция деятельно старалась поднять против России кабардинцев, закубанских черкесов, татар и даже нагайцев, этих полумирных кочевников, которые хотя и признавали над собой верховную власть замиренного Крыма, но были соучастниками во всех грабежах и набегах на русские пределы. Подготовляя вторжение в Крым, турки отлично понимали что прежде надо было отвлечь куда-нибудь часть русских сил охранявших перекоп и в этом случае дон как искупительная жертва честолюбивых замыслов обречен был именно гибель замечательно что известие об этом пришло в черкаск почти одновременно с другим не менее тревожным о появлении на волге пугачевских скопищ Страшный самозванец в это время уже шел с Казани и успел поднять все низовые губернии до самых северных пределов Донского войска. В другую пору, когда все казаки были дома, вести о неприятелях произвели бы, пожалуй, совсем иное впечатление. Тогда войсковое начальство, быть может, и само не стало бы о них очень беспокоиться, зная, что Донцам не в первый раз переведываться на бранном поле с разными татарами. Но теперь, когда большая часть донских полков находилась в походе за границей, на Дону оставались только старики да юноши, никогда еще не бывавшие в сражениях, поневоле приходилось серьезно призадуматься над участью края. В таком положении находились дела, когда весной 1774 года Девлет Гирей, провозглашенный крымским ханом, двинулся к Дону. Нагайская Орда поднялась и стала уходить на речку ею. Но для того, чтобы прикрыть ее переселение и вместе с тем забрать весь провиант, имущество, скот и даже больных, покинутых жителями в местах, где были их становища, подполковник Бухвостов составил из своего отряда два слабых казачьих полка под начальством полковников Платова и Ларионова. 13 апреля, когда полки эти стояли в вершинах реки калалах с передовых постов вдруг дали знать, что валит силы татарской видимо-невидимо. Не успели казаки опомниться и сесть на коней, как весь горизонт уже покрылся черной тучей татарской конницы. Это были главные силы Девлета, у которого насчитывалось тогда более 25 тысяч разных азиатских всадников. Казалось, что горсть казаков, не превышавшая в обоих полках тысячи коней, моментально будет раздавлена налетевшим на нее ураганом. Действительно, первой мыслью, которая появилась у Донцов под этим впечатлением, было покинуть обоз и уходить пока еще не поздно. Но Платов думал иначе. Именно, что долг их заключается в защите транспорта до последней крайности. Что лучше отбиваться два или три дня. Пожертвовать частью отряда, что, наконец, лучше всему отряду погибнуть с честью, нежели потерять обоз, и этим, быть может, подорвать успех всей экспедиции. «Друзья мои», — воскликнул он, обращаясь к полку, — «вы видите сами, какая сила татар окружает нас. Нам нужно биться с этой силой и победить ее, или лечь костьми, как поступали наши деды». «Не будем же мы русские, не будем донцы, если устрашимся проклятого татарина». Ровный, спокойный и как бы не признающий никакой опасности, голос его отрезвил казаков, уже близких к панике. Пользуясь этой минутой, Платов приказал им быстро сдвинуть телеги так, чтобы загородить со всех сторон небольшой окоп, возведенный за ночь. а между тем вызвал двух расторопнейших людей из своего полка и приказал им как можно скорее известить обо всем Бухвостово. «Помните, — сказал им Платов, — что вам, быть может, предстоит пробиться сквозь неприятеля. Дон не забудет ваши услуги. А если суждена вам славная смерть, то знайте, что вы положите головы в честном бою за край ваших отцов». за православную веру, за ваших братьев, за матушку-царицу, за все, что есть на земле святого и драгоценного для русского человека». Восторженная речь воодушевила казаков. Оборона была решена, и два полка засели в засаду. Нельзя не заметить, что Платову в это время было только 23 года. Он был моложе ларионова летами и службой, Но его энергия и нравственное влияние на казаков были так велики, что фактическое командование отрядом само собой перешло в его руки. Было часов 8 утра, когда громадная сила татар со всех сторон обложила казачий стан, укрывшийся за утлой оградой, которую никто бы в наше время не осмелился назвать укреплением. Казаки увидели, как развернулось большое ханское знамя, и как толпа, приветствовавшая его появление диким ревом, двинулась на приступ. Первое нападение, однако же, было отбито, казаки устояли, но бежавшие татары тотчас сменились другими, свежими толпами, и за первым приступом последовал второй, за вторым третий, четвертый, пятый. Боковые фасы укрепления сплошь завалились телами побитых татар, Но по этим трупам ломились и лезли в Вагенбург все новые и новые люди. Рук не доставало, чтобы везде отбивать нападающих. А между тем не сдержи казаки напора где-нибудь в одном месте, гибель всех была бы неизбежной. Платов сам обходил ряды и увещевал всех постоять до конца за Тихий Дон, за Матушку-Царицу. Семь приступов уже было отбито, начинался восьмой. И сомнение мало-помалу стало закрадываться в сердца даже этих железных защитников. Тогда старый боец, еще недавно прославивший себя Молодецкой битвой, полковник Ларионов отозвал Платова в сторону. — Посланные тобой казаки, — сказал он ему, — вероятно погибли. Мы истощили все силы, большая часть лошадей наших перебита, и без особой помощи свыше нам нельзя ожидать спасения. — Что же ты хочешь сказать этим? — перебил его Платов. — Я думаю, — продолжал Ларионов, — что нам благоразумнее выговорить себе какие-нибудь условия, чем бесполезно продолжать оборону. — Нет, никогда, — воскликнул Платов. — Лучше умрем, нежели покроем стыдом и позором честь нашей отчизны. — а что же ты надеешься? — спросил Ларионов. — На Бога. И верю, что он не оставит нас своей помощью. Ларионов молча пожал ему руку. В это самое время Платов, пристально вглядывавшийся в степь, вдруг радостно перекрестился. Ему показалось на самом горизонте большое серое облако, которое быстро росло, ширилось и вдруг заребило многими точками. Эти точки отчётливо и ясно стали вырисовываться в прозрачной синеве вечернего воздуха. И зоркий глаз степняка безошибочно угадал в них скачущих всадников. «Ребята!» — воскликнул Платов. «Смотрите, уж это не наши ли скачут на выручку?» «Наши! Наши!» — закричали казаки. И сотни рук поднялись, чтобы сотворить крестное знамение. Помощь действительно была недалеко. Один из казаков, посланных Платовым, был убит, но другой доскакал до Бухвостова и передал ему известие, которая мгновенно подняла на ноги целый отряд. Гусары, казаки, драгуны бросились седлать лошадей. Шумный говор пошел по всему Бивуаку. Одни татары, узнав о близости Девлета, пришли в отчаяние и ни за что не хотели следовать за нашими войсками. Уговаривать их было некогда. Пока Бухвостов с эскадроном ахтырских гусары с легкой драгунской командой выезжал из лагеря, Полковник Уваров со своим казачьим полком уже был далеко впереди и прежде всех подоспел на помощь. Минута, и двести-триста казаков с опущенными пиками врезались в тыл неприятелю. Это была атака отчаянная, безумная, неоправдываемая ничем, кроме слепой и дерзкой отваги. Но именно эти-то свойства ее и имели решающее влияние на судьбу Калалахской битвы. Десятки тысяч людей, несомненно храбрых, вдруг дрогнули и, смешавшись как робкое стадо, обратились в неудержимое бегство. Началась паника. Та страшная паника, которая безотчетно охватывает массы и подчиняет их одному только животному инстинкту самоспасения. Казаки, преследуя бегущих, нагнали их прямо на отряд Бухвостова. который принял их картечью из четырех орудий. Это был финал, после которого все татарское скопище разбежалось в разные стороны, и собрать его не представлялось уже никакой возможности. Казакам досталась богатая добыча. На месте боя они собрали и похоронили свыше 500 неприятельских трупов. У Платова выбыло из строя только 82 человека, но до 600 лошадей. так что большая половина его отряда осталась пешей. Платов, доносил Бухвостов, будучи в огне, оказался вполне неустрашимым. Он сумел ободрить своих подчиненных, приходивших уже в отчаяние, и этим способом удержал их в слабом укреплении до моего прибытия. Затем, во время преследования, он с величайшей опасностью для жизни бросился на многочисленные толпы неприятеля, подавая пример своим Особенно в лесном сражении близ Кубани, где ободренные им спешенные казаки оказали храбрость примерную. «Если кому-нибудь придется быть в таком же положении, — говорит известный наш партизан Денис Васильевич Давыдов, то пусть вспомнит подвиг молодого Платова и успех увенчает его оружие. Фортуна не всегда слепая». Возведет, быть может, твердого воина на ту же ступень славы, на которую вознесла она и маститого героя Дона. Кололахская битва была выиграна. Дон был спасен от погрома, и с этих пор казаки заговорили о Платове как о чем-то чудесном. Начальство обратило на него особенное внимание. И даже вся армия, двор и сама императрица узнали его имя. Но всех более полюбил его знаменитый Потемкин, который до самой смерти своей оставался истинным его благодетелем и покровителем. Калалахское сражение было, можно сказать, яркой зарей блистательной славы, которая сделалась с тех пор неразлучной спутницей его на военном поприще. Дальнейшая судьба Платова не принадлежит Кавказу. Только раз он еще возвратился сюда в качестве походного атамана, Во время персидского похода графа Зубова, но этот кратковременный поход не дал ему случая совершить что-нибудь достойное его имени. В 1806 году, будучи уже войсковым атаманом, он в первый раз повел свои донские полки на битвы с французами и с этих пор до взятия Парижа, можно сказать, не вынимал ноги из боевого стремени, совершая ряд громких подвигов. Одни донцы под предводительством Платова отбили от французов в 1812 году 30 знамен и взяли в плен 10 генералов и 70 нижних чинов. Насколько популярно было тогда имя Платова в Европе, можно судить по следующим фактам. В Лондоне в общем собрании сословий города было постановлено признательность великим подвигам Платова поднести ему от лица английского народа драгоценную саблю в золотой художественной оправе. Сабля эта составляет и поныне фамильную святыню графов Платовых. На Эфесе ее на одной стороне поймали эмали изображен соединенный герб Ирландии и Великобритании, а на другой вензелевое изображение имени Платова. Верх рукоятки покрыт алмазами, На ножнах медальоны превосходной чеканки изображают подвиги и славу героя. На клинке соответствующая надпись. Большой портрет атамана помещен в королевском дворце рядом с портретами Блюхера и Веллингтона. Изображение трех главных бичей ненавистного для англичан французского императора. Под этим портретом висит картина, изображающая знаменитого белого коня, верного и неразлучного спутника-атамана во всех боях, написанное по приказанию принца-регента одним из знаменитейших в то время лондонских художников. Коня этого в полном казацком уборе плата, тронутой сочувствием к себе английского народа, подарил, уезжая из Лондона принцу-регенту, как представителю могущественного государства. Донской красавец был принят на королевские конюшни и кончил жизнь вдали от родных степей. Возвратившись на дон генералом от кавалерии, графом и с бриллиантовыми знаками Андреевского ордена, Платов думал посвятить остаток своих дней внутреннему благоустройству Родины, но смерть уже стерегла его. И 3 января 1818 года маститый атаман скончался в своем небольшом поместье около Таганрога, 67 лет от роду. Рассказывают, будто бы легендарный богатырь, сломленный тяжелым недугом. Последние минуты произнес следующие слова. «Слава, слава! Где ты? И на что ты мне теперь пригодилась?» «Прах атамана покоится ныне близ Новочеркасска». в фамильном склепе Мишкинской церкви. Белая мраморная плита указывает место его погребения, и теплица вечная неугасимая лампада перед иконой. Роскошный памятник, работа известного скульптора Мартаса, стоявший когда-то над самой могилой графа, теперь перенесен и поставлен впереди алтаря. Но есть и другой памятник, воздвигнутый Платову по повелению императора Николая Павловича. желавшего увековечить память донского героя в назидании будущим поколениям нашего казачества. Этот прекрасный монумент, исполненный бароном клодтом стоит в Новочеркасе среди обширной площади и представляет вихря атамана в развивающейся бурке с гетманской булавой в одной и с обнаженной саблей в другой руке, как бы устремляющегося с восставшим населением Дона в битвы на врагов россии Вся фигура, отлитая из бронзы, дышит энергией и силой. «Долго и в раздумье стоишь перед этим изображением», — говорит один путешественник. А в голове мелькают события славного 1812 года, и в памяти невольно воскресают строфы Жуковского из его певца восстания русских воинов. «Хвала, наш вихрь-атаман, вождь невредимых платов!» Твой очарованный аркан — гроза для супостатов. Орлом шумишь по облакам, по полю волком рыщешь. Летаешь страхом в тыл врагам, бедой им в уши свищешь. Они лишь к лесу, ожил лес, деревья сыплют стрелы. Они лишь к мосту, мост исчез, лишь к селам пышут села.